Глава 13 Интриги прошлого проникают в настоящее. Возмущенная моим предложением, тетя вскакивает на ноги, и ее искаженное негодованием лицо кажется мне каким-то неожиданно злобным. — Ирис, ты вообще думаешь, что предлагаешь? — шипит она, словно разъяренная кошка. — Но почему нет? — неуверенно возражаю я. Ты единственный свидетель, от которого Ридрих сможет узнать правду, увидеть твоими глазами последние мгновения жизни отца и получить ответы на вопросы. А с чего ты решила, что ему нужны эти ответы? Ридрих живет этой мыслью, тетя. Неизвестность годами разъедает его изнутри. Как и меня, между прочим. Почему ты не рассказала все раньше? Я ведь спрашивала тебя и не раз, но ты мел гола Зачем было очернять маму? Зачем выдумывать несуществующего аристократа, обесчестившего ее, вместо того, чтобы сказать правду? Смотрю на Мардж Кроу с горечью и укором. Ничего не могу поделать. «Разве теперь тебе стало легче?» Едко усмехается она в ответ. «Пока нет». Отвечаю честно. Но пройдет время, я осознаю и приму новую реальность. И буду жить дальше, зная, кто я на самом деле. Тетя лишь качает головой и горько улыбается, отходя к окну. Говорит, не оборачиваясь. наивное Думаешь, император отнесется к этому знанию так же, как и ты? Нет. Он захочет понять, почему я скрывалась столько лет. Почему не пришла к нему сама? Потребует выдать тех, кто помог мне подделать документы и вывести тебя из столицы. Что будет с ними, если все раскроется? А с нами? Или ты наивно полагаешь, что Ридрих всех простит? Нет, Ирис, всех запишет в предатели. Тетя, ридрихрон не такой, он... «Нет-нет-нет, и нет, я слишком глубоко в этом увязла, Ирис!» Ничего не желает слушать Мардж Кроу. Она возвращается в свое кресло и почти что падает в него, судорожно обмахиваясь ладошкой. «Хорошо, не надо делиться воспоминаниями, но можно ведь придумать, как рассказать ему правду, не раскрывая всех тайн и имен. Может, написать анонимное письмо или нет». Прежде мы попросим его дать обещание или даже клятву. Точно. Пусть поклянется, что не станет спрашивать больше того, что ты сама пожелаешь рассказать. Пообещает никого не наказывать и не причинять вреда. Ридрих на многое пойдет ради того, чтобы узнать, что стало с его отцом. Но тетя... Я тронула тетушку за плечо. У нашего императора не так много друзей, чтобы разбрасываться теми, кто ему уверен. Он не тронет нас и безо всяких клятв. Я уверена. Долгий недоверчивый взгляд показал, что я недостаточно убедительна. Скорее, напротив. Я поняла. Тетя с подозрением щурится. Ты в него влюбилась? Ну, конечно. Император — видный молодой мужчина, а пережитая вместе опасность вас сблизила. «Но романтический флёр спадёт, Ирис, и тогда ты всё поймёшь, да будет поздно. Один из Роннов уже погубил твою мать, разрушил семью Андерии и мою жизнь тоже, если ты не заметила. Неужели тебе этого мало? Если мало, тогда отправляйся на этот треклятый бал. Я умываю руки». «Наверное, ей удалось бы меня пристыдить» и если бы все обстояло так, как она думает. «Я поняла тебя, тетя, но ты ошибаешься. Я не влюблена в Ридриха Ронна, хотя бы потому, что люблю совсем другого человека. И пойти на этот треклятый бал — единственная возможность узнать, где он. У меня нет желания продолжать бесполезный разговор, и я молча направляюсь к выходу. На бал я безнадежно опаздываю, так что уже все равно в каком виде я там появлюсь. Главное застать ареса хоть бы он там был. О том, что есть тысячи причин, по которым Светлого может не оказаться во дворце, я стараюсь не думать. Стой! Да постой же, Ирис! Укрик тети вынуждает обернуться. У меня кое-что для тебя есть. Прихрамывая, словно отсидела ногу, марч Кроу направляется к старому секретеру и вынимает оттуда коробку из-под конфет. От жгучего стыда у меня загораются уши. Вот. Возьми. Подрагивающими пальцами тетя открывает крышку, демонстрируя мне мой ученический галстук. Не знаю, что и сказать. Предмет, который там хранился долгие годы, я подменила, чтобы провести ритуал в доме андри Но тетя не подозревает об этом. «Тетя, я...» «Ты уже знаешь, что это артефакт полного подчинения. Но откуда бы ему взяться у столь слабенького призывателя, как я?» «Он принадлежал твоей матери, Ирис. Я прихватила его, когда сбегала вместе с тобой из особняка Андери. Теперь он твой по праву». Тетя ставит коробку на столик для писем у двери И с благоговением вынимает содержимое. Протягивает мне двумя руками точно какую-то реликвию. Эх, если бы Риэлла использовала его тогда, то не потеряла бы контроль над демоном и осталась жива. Возьми его. И всегда держи при себе, чтобы не случилось. Сглотнув, принимаю галстук не в силах подобрать подходящие слова. А тетя порывисто заключает меня в объятии. «Тетя Мардж, не благодари», — отмахивается она. «Надеюсь, эта вещица никогда тебе не понадобится, но лучше чтобы...» «Тетя, это просто мой галстук». «Что?» марч Кроу отстраняется, часто моргая. «Я украла артефакт и уже его использовала. Думала, что незаметно верну, но он...» «Хм...» «Потратился». «А это просто мой галстук». Тряхнув зажатым в кулаке предметом гардероба, совершенно неуважительно запихиваю его себе в карман. Тетушка Марджери смотрит так, словно я как минимум принялась летать на метле, подражая ведьмам из детских сказок. «Ты использовала артефакт полного подчинения? Но для чего?» интересуется она севшим голосом. Как же не непросто признаваться в собственных проделках, особенно когда тетя смотрит вот так сукоризной? э, -э ну, я кое-кого призвала, кое-кого очень сильного, и использовала артефакт, чтобы его подчинить. Кстати, ты ошибаешься. Это вовсе не артефакт полного подчинения, он иначе работает». Моя рука инстинктивно ложится на грудь, прямо на то место, где еще совсем недавно душу грело крылатое солнышко. «Как это не артефакт полного подчинения?» Тетя строго поджимает тонкие губы. «Кто тебе такую глупость сказал?» «Это Рейтл. Неважно. Я все тебе потом объясню. Прости, мне надо бежать». Прямо сейчас я не готова выложить ей историю наших с Сарасом взаимоотношений. Порывисто чмокнув ошарашенную тетушку в щеку, выскакиваю за дверь. Чтобы вызвать магикар, нужно добраться до большого загородного шоссе. От поместья до него двадцать минут быстрого ходу. Но я не могу себе позволить потерять столько времени. Воздушники в окрестностях сплошь знакомые, и пора нам вспомнить, как развлекались в детстве». На ходу создаю малый круг призыва. Вращаясь, он поднимается над землей, и внутри него появляются полупрозрачные сущности. мэлли Филли, Ялли. Как же я соскучилась. Покатаемся? Воздушники ерошат мне волосы и трутся, словно большие котята, обдавая вечерней прохладой и запахом трав. Ну не обижайтесь, что меня так долго не было. Увещеваю их, щедро подпитывая магией. Довольны, они сливаются вместе, и вот передо мной бьет копытом крылатая полупрозрачная лошадь. Ох, я и забыла, какие вы красивые. исколечко не льщу духом я, вскакивая на спину необычному скакуну. Взмах эфемерных крыльев, и ноги моей необычной лошадки отрываются от земли. Мы несемся быстрее ветра через поля и леса к приметному повороту дороги наслаждаться полетом долго не приходится ровно до тех пор пока крылатая воздушная лошадь не решает пронести меня низко низко над землей через аркообразный проход образованный основательно разрушшимися кустами нет нет нет нет стойте предупреждающая руя да куда там едва успеваю зажмуриться ай ой ой не знаю каким чудом мне удалось сохранить остатки волос но полное ощущение, что их большая часть украсила ветки кустов в столь любимом мной месте заброшенного парка. «Эй, вам не кажется, что не время для подобных забав?» Возмущаюсь, отплевываясь от мелкого мусора и пытаясь приладить растрепанные лохмы. Именно в этот момент воздушный скакун распадается на изначальные сущности, опуская меня на землю прямо возле приметного зеленого столба с тремя черными точками. Духи на радостях расстарались, чтобы повеселить хозяйку. Но я успела отвыкнуть от подобных забав. Растеряв сноровку ловко приземляться, кувыркаюсь в дорожной пыли. Зато быстро. Хоть как-то успокоив себя, поднимаюсь на основательно подрагивающие ноги. В выпуклом прозрачном камне одной стороной в мурованном в столб отражается перепуганная бледная физиономия в обрамлении растрепанных волос. М да. «Моя прическа сильно напоминает тот самый пресловутый ёршик для унитаза, которым меня когда-то дразнили». Недовольно фыркнув, нажимая прямо на собственное отражение, и лёгкий укол в ладонь подтверждает, что заказ принят. Мучительно медленно камень меняет цвет на красный, показывая время до прибытия транспортного средства. Не выдержав, добавляю магии, чтобы ускорить процесс, и через десять минут ожидания – Передо мной над дорогой зависает городской магикар. Забравшись внутрь, щедро кормлю заключенного в двигатель духа. Магикар срывается с места и несется по кратчайшему маршруту к дворцу на максимально допустимой скорости. Откинувшись на спинку сиденья, наблюдаю, как меняется за окном пейзаж. Я сделала все, что могла. Остальное от меня мало зависит. Чтобы не грызть в нетерпении ногти, решаю вернуть птицы Ему должно было хватить времени, чтобы проверить, в общежитии ли Арс. Сказано – сделано. Ворон появляется рядом со мной прямо на спинке переднего сидения. «Ирис, ты вовремя. Я уже начал волноваться». Он встряхивается, роняя тёмные пёрышки, которые завораживающе тают в воздухе, не долетая до твёрдых поверхностей. «Никогда не устану наблюдать за этим». «Ты нашел Светлого?» «Нет. В Академии пустота». «Ну да. Каникулы начались, и все разъехались по домам. Сникаю я. Светлому было бы подозрительно там оставаться». «Местные духи не видели адепта Даро уже несколько суток. Он покинул общежитие сразу после нашего возвращения». А что, если он вернулся в авильен и мы никогда больше не увидимся? Противный холодок появляется в груди, но я гоню прочь неприятные мысли. Надеюсь, Арес появится на балу, иначе... иначе я просто не знаю, что делать. Куда, говоришь, мы едем? Птиц с подозрением смотрит на меня, и его красный глаз за стеклом монокля кажется огромным. Во дворец. На выпускной бал. Ворон складывает крылья и валится точно замертво куда-то на переднее сиденье И даже язык умудряется высунуть, типа основательно сдох. «Птиц, не поясничай мне сейчас не до этого». «Ирис, ты уверена, что готова к такому ответственному мероприятию?» Голос ворона звучит вкратчиво-вкратчиво, пока он деловито прибирает монокль ну, скажем, в карман. — Если ты насчет того, что я не в праздничном наряде, лучше помолчи. — Понял. Зови сисястых. Зачем? — Фея зови, кому говорю. У них особенная магия. Они сумеют и грязный веник превратить в праздничный букет одним взмахом эфемерных крылышек. «Сил на споры нет. Может, тетя Мардж права, и мне действительно надо было лежать, а не нестись, неизвестно куда, сломя голову?» «Хорошо», — покорно соглашаюсь с вороном. Быстрое движение руки, и, повинуясь моей воле, в Магикаре появляются Элла и Гелла. «Святые пятки великой феи», — прижимает карту рту ладони нежная Элла, в ужасе уставившись на меня. «Ирис, кто тебя так?» округляет глаза гелла м и главное, за что?» добивает ворон. «Прекратите издеваться!» возмущаюсь я. Вместо ответа гелла взлетает и опускает встроенное в потолок зеркальце. Оно разматывается в виде рулонной шторки прямо перед моим носом, и я невольно вздрагиваю, едва сдержав ругательство. Полет через кусты, да еще и кувырки на пыльной дороге не добавили мне привлекательности. В растрепанные волосы набилось столько веток и листьев, что и за целый час не выбрать. Одежда тоже вся грязная, и это я еще не вижу себя целиком. Вы правы, выгляжу я как нищенка или бродяжка. В таком виде меня во дворец не пустят даже с приглашением. Ну что же делать? Радрим. Особняк рода Андери. Детская. Час до окончания выпускного бала. Арисандра Даро лор правитель Фриденвелта. Мистер Свойси Лауди появилась перед главным входом примерно полчаса назад. В дверь стучать даже не пробовала. Просто ходила туда-сюда по широкому крыльцу, задумчиво поглядывая на окна. Словно была уверена, что я здесь и ее заметил. В особняке Андерии я провел последние три дня с того самого момента, когда состоялось фееричное возвращение Ириса Ридриха Ронна. Они появились неожиданно. Возникли прямо посреди гостиной, и по их виду было ясно, что-то пошло не так. Все пошло не так. «Лекаря, немедленно! Если она погибнет, всех казню!» Рявкнул обреченный властью мальчишка, сверкая глазами. Голову даю на отсечение, в таком состоянии он даже толком не понимал, кто именно находится рядом, но не сомневался в своем праве повелевать. На руках он из последних сил держал бледную ирис. Темные волосы моей до Ири струились бурным водопадом. Кисть тонким запястьем безвольно свисала, пышные ресницы отбрасывали на бледные щеки густые тени. А на груди, там, где совсем недавно сияло крылатое солнце, Зияла звенящая тьмой пустота. Рейдл словно вырезали ножом из ее ауры. Это значит... Это значит, она приняла решение? Вот такое? Вот так? Внезапно ощутил, что и мой Рейдл пропал. Внутри вдруг что-то оборвалось. Я пошатнулся, словно из-под ног ковер выдернули. Стало холодно и зашумело в ушах, будто снежная лавина погребла меня под невыносимой тяжестью, забив нос и рот, не давая вдохнуть. Я оглох и ослеп, едва сохраняя способность соображать. Стоял и таращился в никуда, пытаясь осознать, как умудрился пропустить столь тяжелый удар. Больно. Ирис лежала прямо передо мной, но я ее не чувствовал. Совсем. Это случилось не прямо сейчас, раньше, а я не мог понять, что за тягостное ощущение Спутал его с достигшей пика тревогой. «Ваше Величество, что произошло?» Подскочил к молодому императору Тинедара Жак Даман. Голос Рыжего донесся точно издалека, а сам шумный, раздражающий мельтешащий артефактор показался неуместно ярким пятном, Рядом с нескладным, почти черно-белым парнем, сосунувшимся лицом, в котором сложно было признать правителя могущественной империи. Лишь жесткий взгляд темных глаз подсказывал, что этот юноша действительно облечен властью. «Поклянитесь держать все в тайне, пока... пока я не отменю приказ». Даже в таком состоянии он умудрялся говорить так, что тянуло послушаться. «Менталист». — Ну, конечно, он приказывает, подкрепляя слова магии. — Клянемся. — Конечно, мы клянемся. Часто-часто закивал рыжий, принимая ирис из его рук. Стоило побелевшим пальцем разжаться, и Ридрихрон, судорожно цепляясь за спинку пошарпанного дивана, неловко сполз на пол и потерял сознание. — Юб. Жак растерянно оглянулся на меня. — Что стоишь? Беги за лекарем, скорее. Поторопил я его, выходя из ступора. Рыжий заметался, держа Ирис на руках. Я бросился к нему и забрал свою до Ири. Она показалась мне почти невесомой и какой-то словно неживой. Внутри меня все снова перевернулось. Несмотря на то, что Рейдла больше не было, а связь между нами разрушилась, Ирис была дорога мне по-прежнему. Даже дороже, чем когда-либо раньше. Боль в груди усилилась, когда я, уложив любимую на диван, коснулся едва бьющейся жилки на шее. Жива. Плюхнулся на колени рядом и выдохнул, опустив на грудь голову. Но на переживания времени не было. Я уже определил, что физическое состояние Ирис в норме, а вот аура высосана едва ли не до капли. Сильнейшее магическое истощение. Если не помочь, в ближайшее время магом ей больше не быть. С Ридрихом Роном дела обстояли хуже. Правая рука была вся в запекшейся крови, а поверх натекала новая. Призвав огонь, я сжег куртку прямо на нем. Лучший способ, не раз проверенный на поле боя. Позволяет не тревожить зря раненого. Глубокий порез, края которого тревожно почернели, пересекал предплечье. Клинок был отравлен. И как только парень еще держится, учитывая, что и в нем магии почти не осталось. Всмотрелся в бледное лицо более удачливого соперника, но отчего-то не смог его возненавидеть. Ничего не стоило помочь счастливчику перешагнуть грань, а затем утешить Ирис. Вряд ли она успела к нему сильно привязаться. Отставить. Что за отвратительные мысли? Или эта тёмная магия так пагубно на меня влияет? Пожалуй, пора возвращаться домой, но сначала... Лечить мне не раз доводилось. Каких только ран я не повидал. А тот, кто хотя бы год прожил на наших болотах и не помер от укуса одной из многочисленных тварей, что там обитают, может смело причислять себя к мастеру ядов. Рану Ридриха я промыл самым действенным средством — собственной кровью. Теперь мы стали кровными братьями, но, не думая о последствиях, я наблюдал, как, шипяя и пенис, неохотно выходит зараза, сжигаемая моим пламенем. Скулы императора порозовели, печать страдания стерлась, и черты его лица расслабились. Очистив рану и затворив кровь, я срастил ткани без особенных изысков. Не нравятся шрамы? Пусть местные лекари красоту ему поправят. Закончив с Ридрихом, вернулся к Ирис. При одном взгляде на нее понял, что так дело не пойдет, и запретил себе любые мысли. В голове стало так благостно пусто, что, казалось, ветер свистит. И на душе тоже. Влив в обоих пострадавших столько магии, что хватило с лихвой залатать безнадежно высосанные ауры и до краев заполнить резервы, Покинул Академию Шандарах с чувством выполненного долга. В себя пришел только когда Магикар остановился перед особняком Андери. Не знаю, почему приехал именно сюда, но когда неспешно поднялся на крыльцо, входная дверь внезапно приоткрылась, словно приглашая. Я по-прежнему не чувствовал постороннего присутствия в особняке, но казалось, что само здание живет собственной жизнью. Я вхожу. Спасибо. Зачем-то сказал вслух, переступая порог. Не худшее, кстати, решение. Отсюда будет удобно отправиться домой без лишних свидетелей. Позже, стоя перед кое-как протертым от пыли зеркалом, я окончательно убедился, что наша связь с Ирис разрушена, и моя татуировка исчезла тоже, ни следа не оставив на ауре. Совсем недавно я этого желал, но теперь ощущал тяжелую утрату. Странно. Ведь мы с Ирис даже толком узнать друг друга не успели. Но я тоскую по ней, словно по несбывшейся надежде. Не меньше, чем когда-то по... злом мотнув головой, запахнул рубашку. Не смей об этом думать, Арес. Запрещаю. Все. Довольно. Пора отправляться в Авельен заниматься делами. Надеюсь, времени, проведенного в родриме хватило для адаптации к местной магии, и меня больше не скрючит. И все же я медлил. Часами бродил по коридорам особняка, разглядывая со вкусом обставленные комнаты, пустые и заброшенные. Но чаще всего обнаруживал себя в детской, куда то и дело возвращался. Эта комната сохранилась хуже прочих, здесь царил беспорядок. Но от чего то именно сюда меня тянуло, словно арканом. Вот и сейчас я оказался именно здесь. Стоял у окна и наблюдал, как внизу на крыльце мается в ожидании ректорши. Но как она меня здесь отыскала? Зачем пришла? А ведь ей что-то было нужно от Ирис. Мысль обожгла словно ударом хлыста, которым Войси Лауди нетерпеливо похлопывала себя по крутому бедру. Теперь, когда Ирис была с Императором, можно было подумать, что все проблемы позади. Вот только они использовали спасамулет и вернулись после испытания в ужасном состоянии. Это неспроста. Уверен, было новое покушение. Именно поэтому перед уходом я не удержался и оставил на Ирис магический маяк. Я непременно почувствую, окажись до Ири в опасности и смогу переместиться к ней. Именно поэтому я и не ушел сразу, а все ждал, почти надеясь, что вот-вот потребуется моя помощь, и молился, чтобы этого не произошло. Но как же хотелось еще раз взглянуть в глаза необычного вишневого оттенка, и как было страшно увидеть в них окончательный ответ. Но маяк спал, и с Ирис все было в порядке, а мое появление рядом могло создать проблемы. Опять же, без Рейдла я не знал, где ее искать. Это ерунда, но... Войси Лауди в очередной раз прокурсировала мимо с надеждой, глядя на окна, и я не выдержал. Что ж, это тоже вариант узнать новости. Почему бы и нет? Сбросив морок, которым прикрывался все это время, посмотрел прямо на затянутую в черную кожу женщину. Там, мгновенно почувствовав мой взгляд, подняла голову, и улыбнулась жестом, предлагая мне выйти наружу. В свою очередь я пригласил ее в дом. Правильно разгадав мою пантомиму, Войси Лауди помотала головой и развела руками. Болотный червь! Да она же не может! Открытие меня удивило. Что вы здесь делаете, леди? Поинтересовался вместо приветствия, выходя на широкое крыльцо террасу даже же, я хотела спросить, у вас то же самое?» Улыбка старой хищной кошки исказила губы стервы. «Но главное, как вам удалось пробраться внутрь, Дарро? Особняк Андери никого не впускает». «Правда? А я и не заметил». «Это она тебя призвала, да, девчонка Андери?» «Не понял, о ком вы». Нахмурился с дремучим видом, хотя мгновенно сообразил, что речь идет об ирис. Стерва невесомо коснулась пальцами моего плеча и, покачивая крутыми бедрами, принялась обходить по кругу. Ее затянутая в кожаную перчатку рука плавно скользила по моей спине, другому плечу и остановилась на груди. — Все ты понял, светлый! — завершив круг, шепнула ректорша прямо мне в губы. «Ты ведь светлый?» Даже на каблуках войси Лауди была ниже ростом и смотрела, запрокинув назад голову. Лукава так, из-под ресниц. Разглядывая сеть мелких морщинок в уголках ее глаз, я не шелохнулся и не изменил выражение лица, а улыбка женщины продолжала шириться. Происходящее ее веселило. Наконец ректорша осознала, что ее ужимки на меня не действуют, и перестала маяться дурью. «Я знаю, что Ирис призвала тебя из Авельяна и провела какой-то ритуал, который не дает тебе вернуться домой», — выдала она откровение. «Вот как? И что же мне мешает?» — изогнул я бровь. «На деле было очень интересно, откуда она так много о нас, Ирис, знает. Настолько интересно, что я был готов действовать жесткими методами, чтобы это выяснить. «Ты сейчас так смотришь?» Войси Лауди инстинктивно отступила на шажок и закусила нижнюю губу. «Но мне определенно нравится. Знаешь, такие мурашки по телу. И ощущение, как будто я совершенно беззащитна рядом с тобой». «Я редко такое испытываю», — шепнула она доверительно и кокетливо провела пальцами по моей груди. В свою очередь я наклонился к ней и, копируя интонации, прошептал. «Так и есть. Потому советую рассказать все, что знаешь, и как можно быстрее». «Для этого я сюда и явилась». Ректорша неспешно проследовала вдоль террасы, ведя пальцами по старому камню стен дома. Остановившись через несколько шагов, она направилась обратно. Осмотрелась по сторонам и пожаловалась. «Здесь совершенно некуда присесть». «Не думаю, что разговор отнимет много времени». «Почему-то назвала Ирис Андери», — поторопила ее вопросом. Она — дочь той, кому принадлежал этот дом. Особняк ведь впустил ее внутрь, верно? И Ирис смогла воспользоваться книгой, чтобы тебя призвать. Я понял, о чем она, но выдавать информацию не собирался. Мало ли, как это отразится на будущем моей Дай Ире. Не знаю, о чем речь, но ведь ты мне расскажешь. Войси Лауди вздохнула. Риэлла Андерии, мать Ирис, была ослеплена тщеславием и жаждой власти. Девчонка идет по ее стопам. Не ведись на невинную внешность, Даро. Как и Риэлла, ее дочь грезит о власти и могуществе. Стащив алый гримуар, Ирис призвала тебя, чтобы провести тот самый ритуал. А затем, испугавшись, принялась крутить хвостом. «Наверняка утверждала, что ошиблась, и пообещала найти способ вернуть тебя обратно. Так?» «Допустим», — изобразил плохо скрытое удивление. Хищные губы ректорши изогнулись в улыбке. «Купилась!» «Не верь ей!» — с энтузиазмом воскликнула Войси Лауди. «Хватит ходить вокруг да около. Говори по существу!» Рыкнул я, утомленный этими танцами. «Тебе-то какое дело до всей этой истории?» «Хайдар Акрам. Знаешь такого?» Я внутренне напрягся, когда прозвучало имя названного брата моей матери. Дядя Хайдар был мамином телохранителем и по-настоящему любил меня в отличие от родного отца. Урожденный ирантиец оберегал молодую королеву Фриденвелта, от кузни многочисленных фавориток ветреного мужа. Но в тот день, когда мятежник уничтожал мою семью, Хайдара не оказалась рядом, чтобы защитить мою бедную мать. Мне до сих пор снятся кошмары о том роковом дне. Первый раз слышу. А кто это? Ничем не выдал того, что творилось на душе. Жаль. Хайдар Акрам тоже был из-за Вильена, как и ты в Вродрим его призвала реэла Андри при помощи запрещенного ритуала. «Что за ритуал это у вас такие? Как можно невозбранно выдергивать жителей Авельена в другой мир? А эта ваша реэла похоже, была сущим демоном». «Ты прав. Эта дамочка хоть и не была демоницей, но с демонами якшалась. С виду первая красавица». Но душа ее была черна точно все миры хаоса. А сколько сердец она разбила! Звучит угрожающе. Да, любой считал за счастье стать ее мужем, да только напрасно. Риэлла безжалостно использовала мужчин, давала ложные надежды, морочила голову. Сколько дуэлей затевалось ради нее, сколько буйных голов получила по носу. А еще она не гнушалась якшаться с высшими демонами. Существует ритуал, который усиливает способности. Нужно призвать высшего и заняться с ним. Так что в итоге стало с этим Хайрамом? Перебил я ректор что не желая слушать всякие гадости о матери Ирис. Хайдаром Акрамом, поправила меня она. Его попытались высушить. Забрать всю магическую энергию, чтобы обрести могущество, сравнимое с тем, что ощущают здесь авельянцы. Но в одиночку Риэлла не смогла провернуть такое. Сам знаешь, как непросто с такими, как ты, совладать. Она хитро мне подмигнула. «Хочешь сказать, Риэлле кто-то помог?» «Именно. И не кто-нибудь, а сам петрон Рон, император Тинедара». Забыла упомянуть, что Риэлла была алым лучом и одной императорской любовницей. А теперь ее дочь собирается провернуть все то же самое с тобой. Она уже заручилась поддержкой юнного Рона и прошла ритуал с высшим демоном, после которого выжила чудом. Это ведь ты ей помог в день испытаний, да? Внутри меня все восстало против подобного предположения. С Ирис и юнным Роном определенно случилось нехорошее. Но в то, что их потрепал демон, я не поверил. Ирис бы никогда. Она не такая. Внутри подозрительно жгло, хотелось ухватить дамочку за тощую шею и превратить в пепел за подобные слова о моей Даире, чистой и невинной девушке, которая не способна на подобные гнусные вещи. Стоп. Нельзя выйти из себя и показать истинную суть. Пусть Войси Лауди и догадалась, что я авельенец, но о том, что я огнекрылый, ей знать не обязательно. «Спасибо за предупреждение. Я буду предельно осторожен с Ирис Кроу», — иронично усмехнулся. «Ты мне не веришь». Ректорша изобразила огорчение. «А зря». «Как раз в этот самый момент заговорщики планируют провести ритуал, после которого ты уже никогда не сможешь вернуться домой. Но ты еще можешь им помешать». «Интересно, какие цели преследует стерва, говоря мне все это?» «Допустим, это так. Но какой у тебя интерес? Зачем понадобилось меня предупреждать?» «Все просто». Я любила Петера и а он любил меня, пока твой Андерия его не отбила. Отбила и уничтожила. Войси Лауди вынула из кармана куртки и очки и поспешно надела, пряча заблестевшие глаза за непроницаемо темными стеклами. Риэлла Андерии убила императора Тинедара? Да, во время ритуала что-то пошло не так. Магия, которую она похитила у Авельенца, вырвалась и уничтожила обоих. На нее мне плевать, но Петер, он ни в чем не был виноват. Как и все мужчины, он просто поддался чарам этой расчетливой стервы. Эмоции Ректорши казались вполне искренними, и чувства к императору у нее однозначно были. Да только я ни на миг не поверил, что Ирис замышляет недоброе. А вся эта трогательная история была нацелена на то, чтобы меня куда-то заманить. Что ж, сделаю вид, что поддался. Ты знаешь, где Ирис и Ридрих? Разумеется. Они во дворце. Там сейчас выпускной бал, вот только... Что? Тебя без приглашения не пустят. Но ведь это не проблема, да? Ректорша криво усмехнулась и они стал ей отвечать